261. облекаясь в земную оболочку, человек имеет творить добро, в том совершенствуясь, так говорит незапамятная мудрость. И над вратами братства постоянно сияет этот завет. Он не будет противоречить и тем, кто понимает неявленное, бесконечное зло несовершенства. Пусть несовершенство неизбежно. Но все-таки существуют отрасли труда, воплощающие добро в полном значении. Разве труд земледельца не добро? Разве творчество прекрасное не добро? Разве мастерство высокого качества не добро? Разве знание не добро? Разве служение человечеству не добро? Можно утверждать, что существо жизни — добро, только человек в нежелании совершенствоваться предпочтет оставаться в невежестве, иначе говоря, возле